Лишь к концу 50-х, начало 60-х годов богословы-консерваторы уступили давлению времени и обстоятельств. Современное русское православие перешло на позицию религиозного модернизма, а его идеологи взялись за обновление традиционной интерпретации православной догматики. Богословско-церковные круги Московской патриархии заявили, что они по-прежнему возражают против изменения содержания христианских догматов. Мы считают возможным и даже необходимым обновление догматических формулировок с целью придания им современного звучания. Излагая новые позиции Русской православной церкви по данному вопросу, митрополит Николай Ротов заявил в докладе Придание и современности, В настоящее время долг любви обязывает православных богословов раздвинуть несколько ранки некоторых привычных, но не касающихся сущства веры представлений, чтобы устранить те исторически возникшие неточности или преувеличения в методах или результатах богословствования, которые становятся ныне своего рода помехами на пути к осуществлению церковью легион миссий в мире. И так идеологи Русской православной церкви приступили к непосредственному пересмотру ряда ортодоксальных трактовок самих догматов и выводов из них. Модернизации подвергаются в первую очередь те положения православного вероучения, которые в своём традиционном виде либо компрометируют русское православие и христианство в целом. В глазах верующих советских людей либо мешает московской патриархии найти общий язык с западными участниками экуменического движения. Примечание: экуменическое движение движение за воссоединение христианских церквей, в котором московская патриархия непосредственно участвует с 1961 года. В частности, основательно откорректирована традиционная трактовка догматического учения церкви о спасительности любых страданий. Ортодоксальное русское богословие широко пропагандировало кует страданий, который занял важное место в церкви со времен ее утверждений на Руси. Достаточно сказать, что первые собственные святые русской православной церкви, князья Борис и Глеб, убитые по указанию светополка были канонизированы именно как страдальцы. Верующим внушали, что терездные мучения, чем бы они ни были вызваны, болезнью, ненормальными условиями труда и быта или самыми стезаниями, является вернейшим путём к райскому блаженству в загробном мире. Прихожанам ставили в пример тех праведников, которые объявлены церковью святыми только за то, то сознательно причиняли себе всевозможные страдания во славу Божию. Морили себя голодом, изнуряли тело тяжёлыми, но бесполезными занятиями, например, перетаскивали с места на место огромные камни, отдавали своё тело на съедение комарам и мошкаре, заживо погребали себя в ямах и пещерах и тому подобное. Все эти действия имели определённую социальную обусловленность и преследовали вполне конкретные цели примирить народные массы княжеской Руси и царской России с теми страданиями, на которые обреканы их эксплуататорский строй, освящённый русским православием. Видя, что в условиях социалистического общества, устранившего источники массовых социальных бедствий, воспевание страданий противоречит всему укладу жизни верующих, православные богословы заговорили по-иному. Многие отрицают, вопреки исторической истине, будто апология бессмысленных страданий допускалась ни церковью как таковой, а лишь узкими фанатиками с извращённым представлением о христианстве, и поэтому должна быть охарактеризована как тонкая и изощрённая фальсификация христианского учения. По-лино христианской точки зрения, теперь объявляется небессмысленный по философии страдание вообще а призыв к состраданию со распятием Христу то есть к действиям понимаемым как многоплодная самоотверженная деятельность